Глава 4. Да, на пути в берлогу или скорее в Гребницу, главного инженера я видел в иллюминаторе не просто антуражный видеоролик. Игра действительно уже началась. И пока я знакомился со своими замами, начали прибывать первые поселенцы. И с отказались заселяться. "Что те, ребята, которые должны жить в земляном модуле?" спрашиваю я у Демьяна, спешав к командной рубке. С земляным модулем я предвидел больше всего проблем. Как никак самая чуждая среда. То есть можно поспорить, что более чужда: вода или земля. Но я был уверен, что с какими-нибудь местными дельфинами или китами я договорюсь. А вот черви? Нет, ацетики, То есть та же раса, что ваш главный инженер, даже еще не прибыли. Возражает Демьян. Претензии высказали превосходные. Гуманоиды которые должны были занять модуль номер один. Ах, да, значит, не черви, а грибы. Я читал игровую справку по разумным расам, но их там было штук 50, причем никаких не выделялось, какие расы более влиятельные, а какие менее. Нет, разумеется, я знал спонсоров станции от размещения, которых по игре отказаться нельзя. В их число входили, например, ацетики, в отличие от неведомых мне пока превосходных Именно поэтому я не ожидал, что атцетики заселятся в один из модулей начального уровня. Казалось более логичным, что все обязательные расы нужно будет пристраивать в дорогие модули позже по игре. Помимо довольно общих сведений о каждой расе, в справке не содержалась информация ни о ее статусе, ни о политике, ни о заключенных ею альянсах. Можно было бы предположить, что разработчики просто не стали этим заморачиваться. Но я был железно уверен, что дело не в этом, не с характерным для этой игры уровнем проработки. Держу пари, просто игроков и меня ждет немало сюрпризов. За червеобразную расу я зацепился взглядом, потому что уж больно неприятно они выглядели. Однако, пожалуй, лучше все таки они, чем грибы, особенно учитывая привилегированное положение последних. Страшно представить, Какими закидонами фантазия разработчиков наделила эту грибную расу. Пока бегу игровыми переходами до мостика, делаю мысленную пометку для рабочего журнала. Во-первых, неудобно, что нет быстрого способа переключиться между локациями. Это игра или где? А если бы меня кризис застал в одном из модулей, тоже пришлось бы отрабатывать переход, даже если это несколько минут игрового времени. Во-вторых, но это я в журнале не запишу, моделировать инопланетян с земных животных или там растений, дурной тон. Все это уже так или иначе было. Сделать хуже не трудно, а вот лучше. Ладно, еще можно понять тех, кто снимает фильмы. Там большинство инопланетян будут гуманоидными, просто чтобы поменьше возиться с гримом и не собирать дорогостоящих роботов или поменьше тратить на компьютерную графику. Но что останавливает тех, кто рисует мультфильмы и компьютерные игрушки? Ничего, кроме собственной фантазии. Выходит, этой-то фантазии как раз и не хватает, раз она только и способна, что тиражировать привычные образы. Тут мне приходится оборвать внутренний монолог, потому что мы в рубке. Получилось быстрее, чем заняла бы реальная пробежка по станции такого диаметра. Видно, разрабы все же пошли на уступки и ускорили перемещение. В рубке было бы интересно и без намечающегося кризиса. Знакомясь с замами Я не успел ее как следует изучить. Сейчас это пригодилось бы. Однако интерфейс игры устроен удобнее, чем я опасался. Стоит мне посмотреть на что-то, как сразу же на периферии зрения возникает ненавязчивая полупрозрачная подсказка о том, что это за штука и какую функцию выполняет. Например, над большим полукруглым пультом в центре рубки повисает такая надпись: Основная панель управления центральным хабом. Сюда сходится информация ото всех служб и должностных лиц станции, и выведены главные каналы связи. Дублируются все инженерные сигналы тревоги. При наличии на станции вооружения отсюда же ведется управление огнем. Ага. Значит, позже по игре вооружения и боевые действия все же будут доступны. А я-то думал, разработчики с идеями пацифизма, и ничего, кроме мира, дружбы и жвачки, тут так и не будет. Несмотря на заявленную враждебность между расами. Описание пульта довольно длинное и прокручивается вниз, до конца не читаю. С основными функциями все ясно. Сейчас для меня самое важное, что связь тоже включается отсюда. «Демьян, я могу с этого пульта связаться с вновь прибывшими. Можете, сообщает Искин. Желаете также вести визуальный контроль? Какой визуальный контроль? Удивляюсь. Я уже говорил, что рубка представляет собой диспетчерскую башенку по типу аэропортовых с круговым остеклением. Но в космосе такое окно довольно бессмысленно. Все равно из него ничего не разглядишь. Любой корабль, который не рискует врезаться в станцию через пару секунд или даже через долю секунды, будет выглядеть словно крошечная светящаяся точка. Нужен очень намётанный глаз, чтобы отличить швартующиеся или отбывающие суда от обычных звезд или других небесных тел. А корабль, который уже к станции приблизился, без толку визуально контролировать. Инерция у него в этот момент такая, что никакие меры не предотвратят катастрофу, если пилот уже напортачил. Конечно, это если создатели игры собираются придерживаться реализма. Если наоборот, У них космические корабли будут разгоняться в веду станции со скоростью пешехода. Другое дело. А так запросто может быть ради зрелищности. Без зрелищности сейчас никакая игра не выживает. Ну, кроме редчайших исключений, которые прекрасно подтверждают правила. А разработчики узла явно вложились в видеоряд не по-детски. Все красиво, как в кино. Визуальный контроль, оказывается, реализован проще и изящнее, чем я думал. Едва я даю согласие, Демьян сообщает: приближаю изображение. Сегмент звездного неба на первый взгляд ничем не отличается от прочих, начинает стремительно приближаться, пока не занимает все окно. На нем появляются космические корабли, с виду будто недостроенные звезды смерти. Металлические шары, вдавленные с одного бока. Только половина обшивки у каждого корабля отсутствует, вместо нее сетчатые структуры, вроде лесов. За лесами вспыхивают и гаснут синие огни, и летят искры, как будто там идет сварка. Один шар побольше, три поменьше. Ничем, кроме размера, они не отличаются. В нижнем углу окна появились цифры, обозначающие дистанцию до шара. Слава богу, тут создатели игры мудрить не стали. Обычные нашинские километры. Только возле каждого стоит знак умножения и десятка в анной степени. Судя по этим цифрам, шары висят в пустоте, уравняв скорости со станцией. То бишь, не приближались и не отдалялись. Какие будут распоряжения, капитан? спрашивает стоящая рядом со мной Бря. Голос у нее мелодичный и совершенно живой. Не пожалели денег на актрису и последующую обработку. Вы ведь мой заместитель по дипломатической работе? говорю я. Какие у вас рекомендации? Ситуации слишком много неясного. Я пока не могу ничего предложить, открещивается помощница. Желаете открыть коммуникационный канал? Снова интересуется Демьян. Да, открывай. Когда я читал спецификации игры, мне показалось странным, зачем нужен скин секретарь, когда функции неписей замов и начальников служб на станции тоже выполняют эскины? Разве их недостаточно? Почему бы симпатичный Брия Не спросите у меня сейчас, желаю ли я установить связь с вновь прибывшими. А вот сейчас до меня доходит. Это нужно опять же для вживания в образ. Если за мной капитана будут на первых порах подсказывать, как и что ему делать, капитан станет по сути марионеткой. А если подсказки будет давать их сын секретарь, то как бы не слышный для остальных неписей, то это создаст иллюзию, как будто игрок хоть немного понимает, что делает. Подозреваю, По мере развития сюжета и скину секретарю придётся взять на себя и другие функции. Над пультом разворачивается голографический экран, который, помедлив секунду, отображает породистое лицо, покрытое знакомой голубой чешуей. Сперва мне кажется, что это со мной зачем то связался мой зам по хозяйственным вопросам, Нирс Раул. Но присмотревшись, вижу, что у этого типа чешуя под глазами другого цвета. У зама она зеленая, а у этого красная. И волосы у Альянса с экрана отливают красным, а не синим. Плюс, если мой помощник выглядит просто как театральный актер, то этот как театральный актер, которому всю жизнь выпадало играть одних только римских цезарей. Высокомерная и капризная физия, короче говоря. Чтобы начать разговор, советую использовать стандартную формулу. Приветствую вас на станции Узел. Чем могу быть полезен? Опять подает голос Демьян. По жизни Не хотелось бы мне быть полезным такому супчику ровным счетом ничем. А по игре да хоть чем услужить, особенно если мне за тестирование деньги платят. Впрочем, я делаю еще одну мысленную пометку: посоветовать разработчикам эту формулу изменить, а то как-то она подбастрасно звучит. Игрокам не понравится. Пожав плечами, копирую фразу Демьяна: Ты ничем не можешь быть нам полезен, жалкий. Капризный, искривив губу, заявляет чешуйчатый господин с экрана: "Как ты посмел пригласить нас в эту дыру, не обеспечив даже подходящих условий?" м да. Понятно, почему их расу так назвали. Даже удивительно, что такие важные шишки по сценарию игры должны заселяться в модуль начального уровня, один из самых дешевых. Или у них гонора на рубль, а реальной силы на копейку?" «Демьян», — говорю я," Выведена пульт-параметры, которые требуются рации превосходных, а рядом параметры подготовленного мною модуля. И Скин немедленно слушается. Сличаю их. Вроде все в порядке, все соответствует. Чешуйчатые гости не перегреются, не словят простуду от сквозняка и не задохнутся от нехватки кислорода. Так я и заявляю. Параметры вашего модуля соответствуют стандарту. Превосходный на экране взбивается стандарту, стандарту. В жизни график третий никогда и кончиком хвоста не касался ничего стандартного. Ого, так у них и хвосты есть. А у Зама я не приметил. Экран тут же гаснет. Однако корабли с экрана не исчезают, и цифры их удаленности не меняются. Значит, пока альены во своясе не торопятся. Уже хоть что-то тем более, что передо мной возникает сообщение. Ухудшенные отношения с расой превосходные. минус -20 очков репутации. Ни черта себе у них до да бонуса!» Обращаюсь к своим помощникам. Оба зама стоят за спиной и молчат. Неписи, они и есть неписи. Очевидно, мощности и скина на них пожалели, не то что на моего Демьяна. Нирс рал, говорю я. Это ведь представители твоей расы? Совершенно верно. С готовностью отвечает чешуйчатый и улыбается. Можете звать меня просто Нирс, господин капитан. Отношением он на этого гравика третьего совершенно не похож. Ты знаешь, почему они отказываются причаливать к станции? Нирс качает головой. Никак не могу знать, капитан. Уважаемый гравик третий принадлежит к элитной генетической линии, а ваш покорный слуга всего лишь из второго дивизиона ути высоких неисповедимы». Ага. Вот и начинаются ожидаемые дипломатические сложности. Тогда свободен Нерс, можешь заняться своими делами. Однако за мне уходит. У тебя есть что сказать? спрашиваю я Непися. Да, господин капитан. Я не могу знать, что не понравилось уважаемому гравику третьему, но у меня есть догадки. Не желает ли капитан их услышать? Вот не знаю. То ли восхищаться фантазией сценаристов, то ли сплюнуть. С одной стороны, слишком сложно и накручено, да еще и эти речевые конструкции. Антураж антуражем, но время игры они затягивают. С другой стороны, еще хорошо, что Непий сразу высказался, а то заставили бы меня искать разгадку по всей станции, тогда как ответ был у Нирса с самого начала. С них бы сталось. «Валяй, выкладывай, говорю. Скорее всего, Высший недоволен тем, что всю его делегацию заселяют в модуль, построенный первым. В нашей культуре считается, что с первого раза нельзя создать ничего долговременного и совершенного. И что теперь, машинально спрашиваю я. Не могу знать, господин капитан. Нир склоняется. А что скажет мой дипломатический советник? Я снова поворачиваюсь к Бре. Ну же, красотка, покажи, что ты не только декорация. О, перед вами очень сложная дилемма. С энтузиазмом произносит непись. С одной стороны, раса превосходная не играет важной роли в создаваемом содружестве и не обладает большой военной или политической силой. Участие в содружестве очень важно для них. Если вы просто подождете, ничего не предпринимая и настаивая, что модуль соответствует всем заявленным характеристикам, то почти наверняка они сдадутся и заселятся. Однако ваши отношения с графиком третьим и всей расы превосходных останутся натянутыми. Возможны дальнейшие осложнения во время их жизни на станции. Какие, например? Самые различные, сообщает Брия почти веселым тоном. Короче, думайте сами, решайте сами. Неписи, они неписи не есть. Спрашиваю своего Искина. Демьян, скажи, Есть возможность изменить порядковые номера построенных модулей. Есть возможность загрузить сохранение номер один и построить станцию заново в той же конфигурации, соблюдая иной порядок. Еще не хватало. Не такое уж интересное тут начало игры, чтобы проживать его снова и снова. Кроме того, все эти перепрохождения с последнего сейва мне осточертели еще на выборе правильной конфигурации. Разумеется, Как тестировщик, мне приходится перепроходить постоянно. Но обычно я это делаю не спеша и вдумчиво, после того, как пройду игру хотя бы один раз. Именно с прицелом отыскать баги, а не потому, что меня как новичка первая же проблема поставила в тупик. Тем не менее, другого способа решить проблему я просто не вижу. Переключаюсь из режима аватара в режим Демиурга, где я могу добавить модули и вижу всю станцию разом. Вот они, три готовых модуля. Вот оно, колечко центрального хаба и неуклюжий горбик доков. Ну, форма у него такая, горбообразная, Что поделать? Каждый модуль помечен номером в порядке создания: Один, два, три. Если бы это была настоящая станция, я бы Тут меня осеняет. Игра сделана максимально реалистично, может быть, тут тоже так можно. Я снова переключаюсь на рубку, где неписи терпеливо ждут, пока мой аватар, которого мне совершенно не видно, что-нибудь им покажет. Нирс, как зам по хозяйственной части, ты можешь устроить так, чтобы техники или роботы перерисовали цифры на жилых модулях, спрашиваю. Закрасили одни и изобразили другие. Нирс, кажется, на секунду задумывается. Да, это может быть сделано, с энтузиазмом сообщает он. Так, приступай, весело говорю я. Нарисуй на модуле превосходных жирную тройку. Тройка гравика устроит? Скорее всего, господин капитан. Он ведь гравик третий, совершенно серьезно говорит Нирс и снова кланяется. Отправляюсь выполнять приказ. И в самом деле отправляется. А я мысленно поглаживаю себя по голове. Молодец. Кажется, ты начинаешь здесь осваиваться. Ещё 3-4 недели и тысяч баллов твои. Уж наверняка. Деньги миллион тысяч кредитов. Характеристики капитана. Репутация 443. Харизма 5. Дипломатичность 2. Предприимчивость 4.